Двойка кубков. В правильном положении карта означает дружбу, взаимопонимание, сотрудничество. Перевернутым — неразумное поведение, пьянство, мотовство, ссоры или разрыв отношений. Глава 46. Представьте, как снежинка опускается в глубокий колодец. Представьте, как хлопья сажи падают с тусклого лондонского неба. Представьте это на миг. Я парила сквозь слои тьмы, я танцевала на горных вершинах. Я видела, как рыцарь со связкой развивающихся знамён приветствовал даму в медной башне, видела табун белых лошадей, видела птицу лиру с хвостом, подобным комете. Моя сумрачная сестра взяла меня за руку, и мы последовали за сонными приливами к берегам далёких морей. И она рассказала мне сказку о девушке, которая проспала сто лет, а все вокруг Старели и умирали. Но у девушки был возлюбленный, который отказывался забыть ее. Он охранял ее застывший сон и ждал. Ждал. Так сильно он ее любил. Каждый день он садился рядом и говорил с ней, и рассказывал ей о своей любви. Каждый день он расчесывал ее волосы и смахивал пыль и паутину с ее лица и ждал. Время шло. Он сделался стар и слаб. Слуги его, думая, что он повредился рассудком, покинули его, а он все ждал. И в один прекрасный день, когда он сидел в последних лучах осеннего солнца, почти слепой и согбенный от возраста и тягот судьбы, ему показалось, что она шевельнулась, открыла глаза и проснулась. И он умер от радости, обнимая свою прекрасную возлюбленную и с последним вздохом выдыхая ее имя. «Да». Она нашептывала мне сказки, пока я спала. Я чувствовала, как она гладит мои волосы и слышала, как она тихонько напевает. «Ом марш дю пале! Ом марш дю пале! Я унси бель фи лон ла! Я унси бель фи!» Я посмотрела вниз, на тело распростертое на кровати. «Несчастная бледная малышка! Будет ли кто-то ждать ее?» «Мос будет ждать меня!» Я знала, что будет. Он обещал разбудить меня. Я знала, что он меня разбудит. Когда Фанни поведала мне свой план, я сначала отказалась. Я боялась, я не хотела оставаться в темноте, когда они запечатают гробницу над моей головой. Я была уверена, что сойду с ума, даже если приму на стойку. Но она заверила меня, что ждать придется всего минут десять. Потом он придет, и я смогу проснуться. И мы будем вместе». Моз и я. И ничто никогда не сможет разлучить нас. Я знала. Он обещал. Генри отправил Тебби повидаться с родными, и сердце мое болело за нее. Мне так хотелось, чтобы моя дорогая Тебби была со мной в эти холодные мрачные часы. Хотелось слышать ее добродушное ворчание, вдыхать славные запахи теста, крахмала и мастики, и чтобы она подоткнула мне одеяло, когда я лягу спать. «Завтра, — говорила я себе, — Тебби будет уверена, что я мертва. И тетя Мэй тоже и постареет на глазах за стойкой магазинчика на Кранбурн. Маме придется отказаться от легкомысленных шляпок и прогулок в двуколке мистера Дзелини. Она будет носить траур, хоть черный ей и не к лицу, по дочери, которую никогда не понимала. Решусь ли я заглянуть к ним, когда окажусь вне досягаемости Генри?» Не думаю, что когда-нибудь наберусь храбрости. Я буду мертва для них, мертва навеки. Рисковать нельзя, иначе Генри узнает. Становилось все холоднее. Снег залеплял мое окно и сыпал в дымоход, шипя на раскаленных камнях в очаге. Ветер завывал в трубах, а часы отсчитывали секунды. Тисси, урча, сидела у меня на коленях, Ее прищуренные на огонь глаза были, как золотые полумесяцы. «Интересно, будет ли Генри присматривать за моей кошкой, когда меня не станет?» За дверью послышался шорох шагов, и я чуть не подпрыгнула. Сердце бешено забилось. «Это Генри, но не с ядом, а с чем-то действеннее, что утихомирит мое беспокойное сердце. С ножом, с топором, с веревочной петлей». Дверь распахнулась. Лицо его было зеленоватым в газовом свете, как на детской картинке, изображающей ведьму. Опущенные веки отбрасывали длинные дрожащие тени. Благодаря самоконтролю, выработанному за годы позирования для Генри, я без труда изобразила на лице сонное спокойствие и зевнула. «Это ты, Тебби?» — пробормотала я. Голос его был мягок, почти нежен, «Это я, Генри. Я тебе что-то принес». Обжигающая рука погладила меня по затылку. «Шоколад. Для моей маленькой девочки. ты Тебби уехала, но это еще не значит, что о тебе все забыли». «Шоколад. Спасибо». Я рассеянно улыбнулась. «Это поможет мне заснуть, правда?» «Да, поможет. Спи спокойно, Эффи». Он поцеловал меня в лоб, обдав жарким влажным дыханием. Я чувствовала, что он улыбается. «Спокойной ночи, мистер Честер». «Спокойной ночи, Эйфи». Когда Генри ушел, я вылила шоколад, легла в постель и заставила свое тонкое тело подняться. Теперь мне это удавалось без усилий. Перемещаясь из комнаты в комнату, я облетела весь дом и вылетела на снег. Я чувствовала, как снежинки пролетают сквозь меня, но не испытывала холода, Лишь жгучее возбуждение, душа моя парила. Я ждала. В бестелесном состоянии я не замечала, как течет время и, возможно, провела в объятиях пурги несколько часов, прежде чем они вышли из дома. Сердце мое подпрыгнуло, узнав моза в этой его старой шляпе, надвинутой на глаза. Он поднял воротник пальто, спасаясь от холода. Генри стоял рядом с ним, и я отчетливо видела его из своего продуваемого ветрами укрытия. С такого странного ракурса он казался нелепым гномом. Глядя одним глазом из-под шляпы, он поднял руки в перчатках, защищаясь от моего ветра, моей бури. Я рассмеялась. Только подумать, как мало понадобилось. Новые ракурсы вместо ужаса и благоговения я ощутила презрение. Я так привыкла смотреть снизу вверх на тонкую линию его губ, на холодные пещеры глаз, что забыла о слабости, о жестокости и лживости, искажавших его черты. Я присмотрелась, сфокусировалась на невидимом и заметила грязное облако, дрожащее над его головой, мрачный ореол его души. Я смеялась голосом ночи, и, быть может, на этот раз он услышал меня. Он запрокинул голову, и его дикий взгляд встретился с моим в миг совершенного ужасающего понимания. Но темный восторг переполнял меня не дольше секунды, потому что рядом с Генри стоял моз, державший тело бедной маленькой Эффи одной рукой, будто оно весило не больше плаща, в которой она была закутана с головы до ног. Лицо моего возлюбленного озаряли яркие цветные вспышки. Алые всполохи скрывали его от меня, словно багряный капюшон палача.